Олегов щит. Когда к граду Константино с тобой воинственный варяг, пришла славянская дружина и развела победы стяг, тогда во славу Руси ратной, страптиву греков стыд и страх, ты пригвоздил свой щит булатный на Цариградских воротах.